Глава тридцать седьмая. Дартесса Рильдары Девинал. Николь. Драконы, грифоны... В чудном мире ты живешь, Алекс. Я изучающе уставилась на мужчину. Твой мир считаю не менее чудным, а скорее холодным и безликим. А ты тоже служил в драконии кавалерии? Да. Императорская кавалерия в Алекс проследил за полетом дракона, который взмыл вверх к перистым облакам. — Это повинность для каждого дракона? — спросила, разглядывая строгий вид замка, где размещены боевые драконы. — Это честь для каждого дракона. — И ты тоже жил в таком замке? — я кивнула в сторону казематов для драконов. — В другом. Немного побольше этого в размерах. — И каждый день облетал территории в обличии дракона в поисках не совсем мирной птички? — Грифоны не летают в одиночку. И нападают большие стаи.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 «Я думала, что вы непобедимы», — выдохнула изумленно. Редевинул усмехнулся. «Все всегда зависит от ситуации». Я уставилась в окно, продолжая рассматривать превращающуюся в маленькую точку драконью кавалерию. Драконы пролетали мимо нашего экипажа, и если спускались ниже, я даже могла рассмотреть детально и крылья, и чешую, блестевшую на солнце. Из тех, что я увидела, больше всех насчитала из сини-черных красавцев. Три серебристых дракона едва успела разглядеть. Красный дракон вообще оказался в одном экземпляре. Гранд Роланд из Бэгган. Генерал драконей кавалерии Герольда Бород. Прокомментировал Алекс, заметив мой внимательный взгляд на красного дракона. Мощные крылья рассекали воздух и несли огромного зверя вдоль горизонта. Я громко выдохнула. Драконы — просто фантастические существа. На земле и Ассириуса опустились сумерки. Чем ближе мы подъезжали к дому Алекса, тем становился прохладнее воздух. Я поюжилась и потерла плечи, чтобы согреться. Большую часть пути мы с Дартом молчали, погрузившись каждый в свои невеселые мысли. Заметив, как я поежилась от холода, Редевинал протянул мне свой камзон. В голове было настолько путано, что я решила просто плыть по течению. Судьбу все равно не обманешь. От Алекса словно тянуло холодом. После небольшого обсуждения устройства Осириуса у меня больше не получилось разговорить мрачного дракона. Словно границы, которые, как показалось мне, на некоторое время рассыпались, вновь выстроены с удвоенной силой грозным дартом. В одном из поселков, в который мы проезжали, мы пообедали в таверне печенными овощами и жареной курицей. И снова извозчик, пришпорив лошадей, понес нашу карету к загадочной Иргинской долине, родине Дарта Редевинова. К вечеру вместе с прохладным воздухом в карету влетал цветочный аромат. Пахла Иргинская долина превосходно. Я пробовал рассматривать цветущие луга, как только спутник Осириуса показывался за тучами. Но это были краткие моменты. Представляю, как здесь красиво. Надеюсь, у меня будет время погулять по окрестностям. У высоких каменных ворот карета остановилась. Алекс спустился с высокой ступеньки кареты и громко окликнул стражника у ворот. «Дэрил, открывай!» Ворота громко и протяжно скрипнули. И карета продолжила путь до главного входа в замок. Почему-то стало немного волнительно, как только лошади остановились, а Алекс, спустившись, подал мне руку. А спидные глаза сверкнули, как только наши взгляды пересеклись. Время застыло, пока я с замиранием сердца вглядывалась в его лицо, а сердце... Оно вообще живет своей жизнью. Замирает и бьется, как оглашенная. Родовое поместье Редевенулов. чувствуете себя как дома, Николь Миттель. Низкий голос Дарта рассек густой дурман, собравшийся вокруг нас. — Спасибо, Алекс. Благодарна ответила и обвела взглядом родовое поместье. Поместье. Я уже немного привыкаю к тому, что драконы, да и люди, любят на Осириусе размах. Большой замок у подножия горы выглядел по меньшей мере величественно. Он, конечно, уступал резиденции Элидашана, но здесь было уютнее, и посему... Для меня красивее. По каждому краю замка высокие башни венчали белые каменные стены. На втором этаже длинный балкон, соединяющий все комнаты. Высокие колонны подпирали выступающий балкон, перила которого обдвиты вьющимися зелеными растениями с резными листьями. К входу вели ступеньки с широкими каменными перилами а по обе стороны от ступеней разбиты клумбы с цветами и короткими кустарниками. Представляю, что внутри этого величественного красавца. Я зацепилась глазами за четырех служанок, стоявших на вытяжку подле каменных ступеней, высокого пожилого мужчину в сером камзоле, женщину в черном платье с высоким воротником под горло и величественную даму в шикарном бархатном платье. Алекс очень походил на брюнетку в платье из коричневого бархата, разрезом глаз и волевым подбородком. Высокая прическа держалась на гребнях с россыпью черных камней. Губы красавицы расплылись в широкой улыбке и с громким «Алекс!» Женщина бросилась обнимать Редевинова. «Добрый вечер!» Алекс завернул женщину в объятия. «Мам, у нас гости!» «Я уже поняла!» Женщина выглянула из-за широкой спины Алекса. «Это Николь моя...» Дарт немного запнулся. «Мой заказчик». «Заказчик? Вот как...» Поправив шаль, женщина бросила на меня внимательный взгляд и подошла ближе. «Дартесса, Рильда Редевинал. Очень рада знакомству с вами, Николь». «Мне тоже очень приятно познакомиться с вами». При близком рассмотрении отметила, что Рильда и Алекс... Просто одно лицо. «Прошу». Женщина взяла мою руку. Ее ладонь была мягкой и теплой. Почему-то я ожидала, что прием будет теплым. И предчувствие меня не обмануло. Мы поднялись по ступенькам к парадному входу, и каждый из стоящих слуг Редевиналов осмотрел меня с ног до головы. Особенно цепкий взгляд отметил у женщины в черном строгом платье и с пучком на затылке. Наверное, экономка решила я бросив внимательный взгляд. Парадную дверь открыл мужчина в сером камзоле, который бросился вперед нас. Просторный холл в бежевых тонах посередине обставлен добротной мебелью из темных пород дерева. Диваны, стоящие у большого камина, обиты коричневой тканью. Низкий столик коричневого цвета украшала бежевая ваза с цветами, от которых по комнате расходился цветочный аромат. В правой стороне комнаты арочный проем, который разделял холл и столовую. На противоположной стороне широкий коридор, который вел к просторному залу, скорее всего, для приема или празднеств. Наверх поднималась лестница, ведущая в комнаты на второй этаж. Люстры, канделябры на стенах, картины. Все подобрано по цвету. Никаких кричащих цветов и разъедающего глаза блеска. Я удовлетворенно выдохнула. «Мне определенно здесь нравилось».